1.2. Тот самый заказ. 79-й день зимы, 1291 год. Митро. Южный район. Кросс. «Не понимаю, как ты вообще умудрился меня обогнать?» – удивился Алекс. «Потому что за все время я успел изучить все твои движения вдоль и поперек», – ответил я, закуривая сигарету. «Отсюда стоит сделать вывод, что ты не работаешь над собой, и тебя можно читать как открытую книжку». «Бред какой-то». Поэтому завтра на тренировку не опаздывай. Будем работать над твоей скоростью, маневренностью и тем, как грамотно и быстро принимать решения в таких ситуациях». «Ладно». Мы приблизились к нашему клубу и готовы были уже зайти внутрь, как я увидел Лину. Она стояла неподалеку, облокотившись спиной о стену, опираясь своей правой ногой. Девушка залипала в свой майфун, скорее всего, просматривая новости в социальных сетях. Я свистнул в ее сторону, чтобы она обратила на нас внимание. Увидев нас, она лениво помахала своей рукой в знак приветствия и продолжила залипать дальше. Вот она стоит и ждет, когда ты подойдешь к ней, пригласишь на свидание. Подначивая, сказал я своему другу. Да, ну нет, недовольно ответил он. Она же порвет меня на куски. Может, все-таки не надо. Надо, Алекс, надо. Давай не сейчас, а попозже. Посмотри на нее, настроение ноль. Хватит отмазываться, иди и делай, иначе твои тренировки станут такими же жестокими, как были и мои. В ответ он недовольно прорычал и никак не мог сдвинуться с места, чтобы подойти к Лине. Я хлопнул его по спине да посильнее, чтобы побудить его к действиям. В итоге мой мальчик меня послушался и благополучно направился к нашей подруге. «Здорово, Иля!» – протянул мне руку Хиро, подойдя ко мне. «Привет!» – пожал я в ответ, не отводя взгляд от клубков. Хиро, так же как и я с Алексом, пришел на собрание к этасу. Позади него стоял Ёж, который тоже протянул мне руку, чтобы поздороваться. Оглядевшись, я заметил, как вдалеке к нам направлялись и остальные пауки. Парни подошли поближе, мы всем скопом пожали руки и столпились около клуба, чтобы перекурить. «А где Лина и Алекс?» – спросил Дэни. «Вон там», – показал я в дальний угол здания, где они стояли. «А почему к нам не приходят? Или наша элита брезгует с нами и стоять рядом?» – саркастически высказался Хира. «Лина всегда была девушка отстраненной. Алекс с ней просто решил подойти», – ответил я, выдыхая дым от сигареты. «Он смельчак», – усмехнулся Дэнни. «Паренек успел повзрослеть, стал сильнее». «Согласен», – подключился Хира. При этом он довольно грамотно рассуждает, даже успел меня несколько раз удивить. В первый раз слышу, чтобы хир расхваливал Алекса. Ты же при всей нашей банде обещал его задрочить. Что за это время поменялось? Да в целом ничего, Иля, ответил он мне, неловко ухмыляясь. Просто я думал, что эта крыша поехала, раз он взял на свое попечение этого сопляка, который, кроме как пускать пейну изо рта, был ни на что не годен. Сейчас же он оказался нормальным пацаном. Скажи же, ежик! Мы посмотрели все вместе на ежа, и он подтвердил слова Хира, кивнув пару раз своей головой. «Знаешь, о чем они там воркуют?» – спросил меня Дэнни, слегка ударив своим локтем меня в бок. «Он зовет ее на свидание!» «Да, да на ну нахуй! Хуй. Серьезно?» «Вот это да!» Всей толпой прорали пауки. В этот момент даже еж, так же, как и всегда, не проронив ни слова, смог до невозможности удивиться, схватившись за свою голову. «Она же ему кишки наружу выпустит!» – смеясь добавил Макинтош. «Да-да!» – согласился Хира. «Мне тоже так кажется», — ответил я, «Хотя...» Я внимательно на них посмотрел и увидел, что прошло уже около пяти минут, как Алекс с Линой разговаривали, но ничего так и не произошло. Она не вспорола ему живот, не сломала руки с ногами, даже не ударила. Вместо этого они приятно разговаривали, и при этом Лина умудрялась посмеиваться, попутно мило кивая Алексу в ответ. Но это все были лишь цветочки. Настоящий шок я ощутил, когда увидел, как Лина взяла Алекса за руку, а после обняла его на прощание». Подруга зашла в клуб, а Алекс тем временем направился в нашу сторону. У всех наших соклановцев без исключения отвисла челюсть. Мы стояли, недоумевали и смотрели с широко раскрытыми глазами на приближающегося к нам Алекса. Это что сейчас было? Шокированно спросил его я. Она согласилась, довольно ответил он. Вот как? спросил Дэнни. Ты серьезно, мужик? подхватил Хира. Я рассказал ей, что проспорил тебе, она от этого посмеялась и согласилась. Сказала, что давно не ходила на свидание и предложила пойти в ресторан «Хмурый бутерброд». «Я знаю такой», — вспомнил я, — «это ж в Центральном районе». «А я вот такого не знаю, но мне стало интересно, и мы договорились завтра встретиться с ней ну даешь, конечно», — посмеялся Дэнни. «Удачи тогда тебе», — похлопал по плечу я своего друга. «Эй, Иля», — обратился ко мне Макентош, — «у тебя есть что?» «Конечно!» — улыбнулся я. «Всегда с собой!» «Тогда расчехляй!» Я вытащил из кармана небольшой портсигар и достал оттуда свою самокрутку. Парни тем временем стали потирать свои ладошки в ожидании пыхнуть перед собранием. «Парни тем временем стали потирать свои ладошки в ожидании пыхнуть перед собранием. «У нас время еще есть?» — спросил Дэнни. «Э, еще минуточек пять есть!» — ответил Макинтош, взглянув на часы. «Мы успеем!» Я зажег папироску, смочил ее кончик слюной, чтобы он медленнее тлел, вдохнул ароматный дым и передал следующему, чтобы тот смог затянуться. Когда очередь дошла до Алекса, тот отказался.